Глава 39. Поединок После того раза, когда они вместе вернулись с Круглого пруда, Бианка больше с мужем не виделась. В тот день она обедала в гостях, а на следующее утро избегала всякого общения с ним. Когда багаж Хиллери снесли вниз и подъехал Кэп, Бианка заперлась у себя в комнате. Некоторое время спустя в коридоре послышались шаги. Они замерли возле ее двери. Хиллери постучал, Бианка не отозвалась на стук. Прощание было бы просто насмешкой. Пусть оно едет так, без всяких слов. Казалось, эта ее мысль проникла сквозь закрытую дверь, потому что шаги стали удаляться. Вскоре она увидела, как Хиллери, опустив голову, вышел из дому и подошел к Эбу, Видела, как он наклонился и погладил Миранду. Горячие слезы обожгли глаза Бианки. Затем послышался стук колес удаляющегося Кэба. Человеческое сердце подобно лицу женщины восток Под многими слоями ткани оно пылает огнем. Каждое прикосновение перстов жизни обнажает еще какой-нибудь новый уголок, еще какой-нибудь доселе скрытый изгиб или поворот, который был неведом даже самому владельцу. Когда Кэп скрылся из виду, в сердце бянки родилось ощущение чего-то непоправимого, и это ощущение таинственным образом переплелось с бесплодной болью, чувством какой-то горькой жалости. Что будет с несчастной девушкой теперь, когда Хиллери уехал? Пойдет ли она по пути зла и порока, пока не станет жалким существом вроде той девушки, изображенной в тени, одной из тех, что стоят на улицах возле фонарных столбов? Из этих размышлений, горьких как алоэ, в Бианке возникла тяга к чему-то мягкому, нежному, к выражению сочувствия, которая таится в груди каждого человека, какой бы дисгармоничной не была его натура. Но к этому примешивалась еще и потребность оправдать себя, доказать, что она может быть выше ревности. Бианка отправилась туда, где жила маленькая натурщица. Дверь ей открыла девочка-подросток и впустила ее в мрачный коридор служившей прихожей. Странная путаница чувств в груди Бианки нисколько не отражалась на ее лице, пока она стояла возле комнаты девушки. Оно носило свое всегдашнее, чуть насмешливое выражение. Голос маленькой натурщицы ответил едва слышно войдить. Комната была в беспорядке, как будто ее собирались в скором времени покинуть. Посередине ее на полу стоял запертый, перевязанный веревками сундук. На незастеленной кровати лежал во всей своей неприглядности только линялый тиковый матрац. Таз и мыльница на умывальнике были перевернуты кверху дном. А возле умывальника маленькая натурщица в шляпке, той самой с яркими розами и павлиньем перышком, стояла вся съежившись, словно человек кинулся вперед в ожидании поцелуя, а вместо этого получил пощечину. — Так, значит, вы уезжаете отсюда? — спросила Бианка спокойно. — Да, — прошептала девушка. — Что же, вам не нравится здешний район? Слишком далеко от места вашей работы? И снова маленькая натурщица прошептала «да». Бианка медленно обвела глазами и стены в голубых цветочках и ржаво-красные двери. В тесной, пыльной, разоренной комнате держался тошнотворный запах мускуса и фиалок, как будто все вокруг было щедро полито дешевыми духами. На жалкого вида подзеркальнике стоял небольшой флакон из-под духов. — Вы подыскали себе новую квартиру? Маленькая натурщица придвинулась ближе к окну. На ее испуганном, ошеломленном лице появилась настороженность. Она помотала головой. — Я не знаю, куда я уезжаю. Повинуясь возникшему в ней желанию видеть, все яснее Бианка приподняла вуаль. — Я пришла сказать вам, — проговорила она, — что готова всегда оказать вам помощь. Девушка не ответила, но из-под черных ресниц метнула взгляд на свою посетительницу. Он как будто говорил «Вы?» «Разве вы в состоянии помочь мне?» «Нет, едва ли». И, словно ужаленная этим взглядом, Бианка проговорила убийственно-медленно. «Разумеется, это моя обязанность теперь, когда мистер Даллесон уехал за границу». При этих словах маленькая натурщица вздрогнула. Казалось, они, как стрела, пронзили ее белую шею. На мгновение Бианг подумала, что девушка сейчас упадет, но та, вцепившись рукой в подоконник, снова выпрямилась. Ее взгляд, как у раненого животного, заметался во все стороны, потом застыл, уставившись на грудь гости Этот неподвижный, словно ничего не видящий взгляд, за которым, однако, скрывались какие-то первостепенные важности расчеты, производил жуткое впечатление. Но вот к губам, глазам и щекам девушки вернулись прежние краски. Очевидно, расчеты ее были произведены успешно, и она снова воспрянула. И вдруг Бианке все стало ясно. — Так вот, что означает упакованный сундук, разоренная комната. В конце концов, он все же решил взять с собой эту девушку. В сумятице чувств, порожденной этим открытием, Бианка могла произнести лишь одно слово «понимаю». Этого было достаточно. Лицо девушки сразу утратило выражение напряженной мысли, вспыхнуло, стало виноватым и затем мрачным. Враждебные чувства между этими двумя женщинами, таившиеся все эти прошедшие долгие месяцы, теперь заявили о себе. Гордость Бианки не могла больше скрывать, покорность девушки не могла больше приглушать их. И вот они стояли, как дуэлянтки, по обе стороны сундука, простого, покрытого коричневым лаком железного сундука, перевязанного веревками. Бианка взглянула на него. — Вы и мой муж! — Против этого жестокого смеха, действующего гораздо сильнее, чем десятки проповедей на тему о классовом различии, чем сотни презрительных слов, маленькая натурщица выстоять не могла. Она опустилась на низкий стул, на котором, по-видимому, сидела, глядя на улицу до прихода Бианки. Но, подобно тому, как запах крови приводит в ярость охотничьего пса, Звук собственного смеха, казалось, лишил Бьянку самообладания. — Как вы думаете, почему он берет вас с собой? — Только из жалости. Одного этого чувства мало для жизни на чужбине. — Но этого вам не понять. Маленькая натурщица поднялась на ноги. Лицо ее залил мучительный румянец. — Я ему нужна, — сказала она. «Нужна? Ему?» «Да, так как ему нужен обед. А когда он съест его, тогда что?» «О, он, безусловно, никогда не бросит вас. У него слишком чувствительная совесть. Но вы же будете висеть у него на шее вот так!» Бианков скинул руки кверху потом сцепила пальцы и начала медленно опускать руки, словно изображая, как русалки тянут на дно тонущего моряка. Маленькая натурщица проговорила, запинаясь. — Я буду делать все, что он прикажет. Все, что он прикажет. Бианка молча глядела на девушку. Вздымающаяся грудь, павлинье перышко, нервно сжатые пухлые ручки, дешевые духи — все оказалось Бианке оскорбительным. И вы полагаете, он скажет вам, что именно ему нужно? Вы воображаете, что у него, это у него-то, хватит необходимой жестокости, чтобы отделаться от вас? Он будет считать себя обязанным содержать вас до тех пор, пока вы сами его не бросите. Что вы, не сомневаюсь, в один прекрасный день и проделаете? Девушка уронила руки. — Я никогда не оставлю его, никогда, — произнесла она страстно. Ну, в таком случае, да поможет ему небо. Глаза маленькой натурщицы будто вовсе лишились зрачков. Они стали как цветы цикория, у которых нет темных сердцевинок. Через глаза и стремилась найти себе выход все то, что она в эту минуту чувствовала. Слишком сложные для слов эти чувства не могли сойти с ее губ, непривычных для выражения эмоций. Она лишь повторяла, заикаясь, — Яне, Яне, Я буду. И вновь и вновь прижимала руки к груди. Бианка скривила губы. — Вот оно что! — Вы считаете себя способной на самопожертвование. Ну что ж, вам предоставляется удобный случай. Воспользуйтесь им. Она указала на перевязанный веревками сундук. — Вам надо всего-навсего исчезнуть. Маленькая натурщица прислонилась спиной к подоконнику. — Я нужна ему, — прошептала она. — Я знаю, что нужна ему. Бианка до крови прикусила губу. — Ваша идея самопожертвования великолепна, — сказала она. — Уезжайте сейчас же, и через месяц он перестанет о вас вспоминать. Девушка всхлипнула. В движениях ее рук было что-то столь жалкое, что Бианка отвернулась. Несколько мгновений она простояла, устремив взгляд на дверь, затем, снова повернувшись, проговорила, «Ну так как же?» Теперь лица девушки нельзя было узнать. Оно все было залито слезами, но на нем уже была всегдашняя неподвижная маска бесстрастности. Бианка кинулась к сундуку. «Нет-нет, вы уйдете отсюда. Забирайте это и уходите!» Маленькая натурщица не сдвинулась с мест Так значит, вы не желаете? Девушку всю трясло. Она облизала губы, сделала безуспешную попытку сказать что-то, снова облизала губы. И на этот раз ей удалось выговорить. Я уеду. Только, только если это он велит мне. «Так вы все еще воображаете, что он вам что-нибудь велит?» Но маленькая натурщица все повторяла. «Я ничего, ничего не стану делать без его приказания». Бианка захохотала. «Совсем как собака!» — сказала она. Девушка резко повернулась к окну. Губы ее раскрылись. Она вся съежилась, задрожала она и в самом деле вдруг стала похожа на Спаниеля, завидевшего своего хозяина. Бианка без слов догадалась, что там на улице стоит Хиллери. Она вышла в коридор и открыла входную дверь. Он поднимался по ступеням. Лицо у него было измученное, как у больного лихорадкой. При виде жены он замер и так стоял, глядя ей в лицо. Не дрогнув, Не выдав хотя бы малейшим намеком какие бы то ни было чувства, ничего не сказав и ничем не показав, что она его видит, Бианка скользнула мимо Хиллери и медленно пошла прочь.